Глава 23. Загадка. А теперь поподробнее, Тина, что там было. Перебил я девушку, которая рассказывала Паше о странном явлении, увиденном ею перед тем, как она телепортировалась в Пятерку. Мы сидели в корчме Доброжира и наслаждались отменным ужином, обмывая наш успешный поход за плодами баубаба, Кроме Крэзи больше никто не пострадал, а ее кожаный нагрудник я завтра или даже сегодня отремонтирую. Благо запас кожи мы с собой привезли в караване. Сама же Анна после вульнуса и эликсира жизни чувствовала себя физически уже нормально, уплетая одно блюдо за другим. Прилетев на скамейку в пятерочке, она первым делом сумела применить зелье. А когда на лавочке появился Гаара с красным ником, как мы и договаривались, планируя выход, объявила на него общую охоту. Стражники подтвердили ее право, и началось веселье, которое закончилось тем, что любители дуэли с игроками с меньшим уровнем быстро опустили в ноль. Если у него нет, кто мог бы ему помочь, то его ожидают перерождения до окончательной смерти». С его нулевым уровнем и соответствующими магическими умениями он долго в пятерке не протянет. Слишком много здесь мобов высокого уровня, которые не жалуют двуногих охотников. А игроку надо на что-то кушать и где-то жить. Следовательно, в поселке не отсидишься, надо будет выходить за его пределы. Видимо, это еще завязано на сценарии игры. Приятно, наверное, в условиях реалити-шоу кукловодам ставить ставки на то, сколько дней продержится на арене опущенный в ноль игрок. Кстати, каждый из нас поднял по 500 золотых, и 250 упало в кассу команды. Все плоды мы сдали Доброжиру, который взял их по 25 за штуку, да еще и 5 скидку на все меню ресторана Корчмы команде дал на время нашего нахождения в «пятерочке». Как выяснилось, игроки не особо контактировали с неписями вне игровых заданий, поэтому у Доброжира были проблемы с плодами Баобаба. Так что сходили удачно. А теперь еще и какая-то загадка нарисовывается. В общем, дед, когда ты дал команду уходить телепортом, я была последней, кто это делал. Я уже хотела нажать иконку, как рядом со мной в камень ударила стрела. Я сделала несколько шагов назад, оступилась и, удерживая равновесие, сделала еще несколько шагов назад и удивилась, что не ударилась об каменную стену, которую видела до этого у себя за спиной. Глаза Дали азартно блестели. Сексуально облизнув губы, она продолжила. У меня возникло ощущение, что будто бы уперлась в какую-то упругую поверхность. Я развернулась, а дальше как в фантастических фильмах. Мое лицо... Прошло через какую-то плотную пленку, и я за ней увидела большую пещеру. Голову вынула, и передо мной вновь каменная стена. Руку протянула, и она как будто через воду провалилась в стену. В этот момент рядом со мной вновь ударила стрела, и я не стала дальше рисковать. Телепортировалась. «А чего сразу не рассказала?» — перебила нашу рыжую красавицу Крейзи. «Подумала, что не поверите». Потом с твоей раной возилась дальше сдача плодов, прочие домашние хлопоты. Тина многозначительно посмотрела на Пашу, которую забавно запунцевал. А сейчас вина выпила, расслабилась и подумала, мы и так находимся в фантастической обстановке. Ну и стала рассказывать Паше. Как думаете, что это может быть? Члены команды задумались, переглядываясь друг с другом. «Дед, ты играл во что-то похожее. Что это?» Прогудел лесоруб. Я залпом допил остатки приторно-сладкого вина из фиников и, поставив стакан на стол, произнес. «Думаю, это данж. И, вернее всего, те, кто напал на нас, шли не за плодами баобабов, а именно в него». «Что такое данж?» — поинтересовалась Ева. Так на игровом сленге Perfect World назывались пещеры в виде многоуровневых подземелий с мобами высокого уровня, с которых падает приличный лут. А в самом конце ждет трудноубиваемый босс. «Прикидываю, в этом данже будет не ниже пятнадцатого уровня. Но если его завалить, то награды будут очень значительные. Куда больше, чем мы выручили за плоды Баобаба. Плюс там и клады встречаются с хорошими плюшками в виде золота, бижутерии, шмота и оружия». Ответил я. Не слабо. Паша присвистнул и почесал затылок. «А мы сможем его пройти?» Спросила Тина все еще с неутихающим азартом в глазах. «На таком нашем уровне вряд ли, но на разведку сходить можно. Тем более, я думаю, мы там встретим наших обидчиков. Не в самом данже, а рядом с ним». Я обвел глазами игроков и хищно улыбнулся. «С чего ты взял?» Замбак выглядел удивленным. «Понимаешь, Луис, в данже легко уйти на перерождение. И представь, что ты прилетел в пятерочку с ником «Красным как рак». Что с тобой будет?» «Если не смогу уйти из поселка, то в ноль опустят» когда стражники объявят свободную охоту», — ответил наш копейщик. «Вот я и думаю, что красными они в данж не полезут, подождут рядом до завтрашнего вечера, пока не побелеют. А мы, может, и рискнем их пощипать. Насколько я понял, у них только один лучник из дальнобойщиков остался. Если есть прачники, то они нам не противники. Если же я ошибаюсь, то проведем первоначальную разведку подземелья». Как почувствуем, что сливаемся, выйдем из данжа и затаримся бабовскими дынями. Как вам такой план? — Дед, а ты, оказывается, авантюрист еще тот. Не будем лезть в месилово, лучше на охоту сходим. Похоже, самитировав мой голос, передразнила меня Крейзи, потирая при этом правое плечо. — А теперь что предлагаешь? — Предлагаю осмотрительно рискнуть за хороший куш. Я выдернул болт из спины игрока, который был убит мною первым выстрелом, и перевернул тело. На меня смотрели остекленевшие раскосые глаза знакомой симпатичной девушки, азиатки с ником Мулан, которая вызывала на дуэль Еву. Какого-то сожаления, что я убил именно девушку, не было. Если не мы их, то они бы нас. Это арена. Все одиннадцать отправленных нами на респ игроков были азиатами. К сожалению, я плохо разбираюсь в особенностях внешнего вида представителей разных народов, населяющих Азию и Дальний Восток на Земле. Поэтому национальность убитых определить не смог. Да и какая разница, китаец, японец или кореец пытался лишить тебя жизни. Главное, мы победили, и победили без невозвратных потерь. Вот что значит хорошо спланированная атака и беспечность противника. Нет, пару дозорных они выставили для охраны своей стоянки, но те несли службу из рук вон плохо, поэтому нам удалось незаметно подобраться к биваку и первым залпом завалить наглухо трех противников. Работали опять двойками. Я, Дали и Крейзи стреляли, Ева, зомбак и лесоруб подавали и перезаряжали арбалеты. За первым залпом последовал второй. В этот раз только Крейзи умудрилась попасть в голову и убить игрока девятого уровня одним болтом. Мы с Тиной свои цели только ранили, но опустили шкалы жизни у этих игроков на две трети. Еще три выстрела с чуть большей задержкой, и у команды противника осталось только двое целых игроков. Из них один копейщик девятого уровня и четверо раненых, причем двое лежат на земле и пытаются оказать сами себе медицинскую помощь. Наши заряжающие передали нам взведенные арбалеты с зажатыми болтами, а сами, выстроившись клином во главе с лесорубом, двинулись в атаку. Мы же, разбежавшись в цепь, стали прикрывать каждый свою пару. Вернув болт в сумку, я застыл, вспоминая эту атаку, и перед глазами, как кинокадры, замелькали озвученные картинки прошедшего боя. Крейзи, держи копейщика, он самый опасный из оставшихся в живых». Прокричал я, смещаясь еще дальше в сторону, чтобы видеть все поле боя перед нашей атакующей тройкой. Из-за валуна выскочили двое игроков, тот самый копейщик девятого уровня с ником Мау-Мау и парень с ником Масаши, игрок восьмого уровня с мечом в руке. А выпад Мау-Мау был стремительный. Паша с левой руки рубанул секирой под древку копья, чтобы отбить его, одновременно скручивая тело, уходя с линии атаки. Это замедлило его движение, и вперед вырвалась Ева, нанося удар правой рукой с зажатым мечом, целясь в горло копейщику. Я отметил в сознании, что у лесоруба просела шкала жизни, значит, этот мао мау, мать его, все-таки достал нашего танка. Подняв арбалет к плечу и смещаясь дальше влево, приставными шагами я старался поймать момент для выстрела. Ева закрыла мне и копейщика, и мечника, тренькнула тетива, И Массаши, удар меча, которого блокировал Алибардой зомбак, застыл с пробитым насквозь болтом черепом. Игрок Дали убил игрока Массаши. Ваш опыт плюс восемьдесят. Отразилось у меня перед глазами, сбивая прицел. А копейщик был хорош. А может быть, играла разница уровней. Девятка билась против пятерок. Мау-Мау увернулся от удара Евы, затем, отскочив, поочередно заблокировал удары Паши и Луиса, И вновь атаковал нашего тяжеловеса, прикрывшись от меня телом Евы. Тренькнула тетива, и я не поверил своим глазам. Мау-мау умудрился отбить копьем болт, и тот, пролетев мимо, раскололся о здоровый валун. Охреневший от увиденного, я не сразу среагировал на появившуюся из-за соседнего валуна фигуру, которая начала замах прощой. Выстрелить успел только после того, как кто-то выпустил свой снаряд, прилетевший еви в бок и избивший ее с ног. Вы убили игрока Сота. Ваш опыт плюс двести сорок. Можете воспользоваться снаряжением, вооружением и другими предметами, имеющимися у убитого игрока. Мелькнуло перед глазами, когда я склонился, чтобы натянуть тетиву. Выпрямившись, увидел, как пылающее копье Мау- Мау пробивает плечо Замбака. Паша кончиком секиры, который вспыхнул красным светом от заклинания, глубокий разрез, дотягивается до бока противника, а затем, будто в замедленной съемке, я вижу, как из правого виска копейщика вылезает жало наконечника арбалетного болта. «Игрок Крейзи убил игрока Мау-Мау. Ваш опыт плюс сто». Тренькнула тетива и новая надпись. «Игрок Дали убил игрока Харуто. Ваш опыт плюс восемьдесят». Я смотрелся вокруг и отметил для себя, что в живых из противников осталось только двое раненых игроков, которые продолжали лежать на земле, но уже ничего не делали, глядя с ненавистью на нас. «Вы когда-нибудь убивали беззащитного человека? Если нет, то и не надо этого делать. Слава богу, и мне не пришлось в этот раз. Раненых добили Ева и Зомбак, у которых было меньше всего очков опыта. То, с каким спокойствием это проделала наша блондинка», заставило меня внутренне содрогнуться. Я перетернул плечами, прогоняя воспоминания, и принялся снимать с трупа доспех. Хоть и простой кожаный нагрудник первого уровня, но 20 золотых за него выручить можно или пустить на усиление для наших доспехов. Сегодняшний бой показал, что амуниция первого уровня, даже усиленная для защиты, уже не рулит в пятерке. Паша этот мау мау, нанес удар подкрепленной «Магией огня», Задел вскользь, но доспех рассек, как бумагу. А Луису плечо насквозь пронзил, а у него там, как и у всех нас остальных, наплечники с металлическими клепками. Так что надо будет усиливать их теперь металлическими пластинами, благо силы у всех добавилось. Так что выдержат такую тяжесть таскать. Содрал доспех. Так, а что это у нас? Колечко? Сняв с пальца мулан светлого цвета кольцо, покрытое рунами, сфокусировал взгляд и снял с него информацию. «Железное кольцо воина. Уровень пятый. Физическая атака. Плюс двадцать пять. Меткость. Плюс десять. Опыт за убийство мобов. Плюс пять процентов. Требуемая ловкость. Десять. Прочность. Тридцать на сорок. Цена. Десять золотых. Предмет не привязан к игроку». «Отличное колечко. Как раз для вара». Игрок класса воин на сленге. «Хороший подарок для Евы и компенсация за то, что я так лопухнулся». Получив в бок пулю из прощи, девушка отделалась потерей двух третьих шкалы жизни тремя сломанными ребрами, одной из которых пробила, видимо, легкая. В общем, неприятных впечатлений ей хватило. Так что надо будет поднять девушке настроение. По нашей договоренности, внутри команды все, что зарабатывали при выполнении заданий, делилось между всеми поровну, плюс до 20% отчислялось в кассу отряда, которой завед... который заведовала Дали. А вот при убийстве игроков решили, что тот, кто отправил противника на респ, имеет право выбрать себе пару понравившихся вещей. При нынешней тактике ведения боя у нас стреляли я и две прекрасные половины сложившихся семейных пар. Так что обид не должно быть. Каждый в свою семью что-то дорогое принесет. Ну а я, соответственно, для Евы. А дальше, если что, посмотрим, как дуван делить. Сбор трофеев показал, что мы неплохо прибарахлились. Если сравнивать с плодами Баобабов, то по деньгам, конечно, проигрывали, но зато выиграли на трофейном оружии, что должно было поднять ударную мощь отряда. У Мао-Мао, как оказалось, было синь копье седьмого уровня с физической атакой в 65 единиц, ценой в 200 золотых и с шансом в 90% создать две ячейки, что увеличивало цену копья уже до 1000 золотых. В сумке одного из игроков обнаружился простой магический жезл пятого уровня, который увеличивал магическую атаку на 35 единиц. Кроме того, у этого оружия также была возможность с вероятностью 90% установить одну ячейку, а возможность дополнительно увеличить здоровье на плюс 30, а ману на плюс 40 при установке магического камня составляла 25%. Для Тины просто идеальный вариант – С этим жезлом она уже со своим заклинанием «Огненное клеймо» первого уровня могла бить фаерболом на 15 метров, нанося физический урон в 70 единиц, увеличив его в два раза. И стоил такой жезл минимум 300 золотых. Как я понял, это был жезл Гаара, которого он лишился после того, как Дали его убило, а кто-то из Пати подобрал. В общем, две наши семейные пары получили по хорошей плюшке. Ева могла бы взять синий меч пятого уровня, который давал физатаку на 25 единиц больше, чем ее парные мечи третьего уровня. Дополнительной плюшкой шло увеличение силы на плюс 5, а также можно было и дополнительную ячейку дыроколами сделать. Но, примерив меч к руке, девушка от него отказалась. А вот я нет, сказав, что его можно обменять с доплатой в магазине неписи на «синие», Парные мечи крови пятого уровня, которые я видел. Характеристики там были даже повыше. Команда с этим предложением согласилась, и меч перекочевал к Еве. Остальные остались без плюшек, так как ничего подходящего не было. Не менять же мне или Крейзи арбалеты на лук первого уровня. А Паша заявил, что он только с топорами и секирами иметь дело будет. Мечи и копья — это не его профиль. Забрав все самое ценное и легкое... Остальное прикопали. Впереди нас ждал Данж, и чем его разведка для нас закончится, не знал никто. «Ну что там, дед?» — шепотом спросил меня Луис, стоя за моей спиной. Я знаком показал «отступаем». Отойдя, пятясь, задом метров на пятнадцать от поворота, я собрал всех в круг. Выглядела команда потрепанной, прожженные и доспехи, опаленные волосы, ресницы и брови. Встречу с шестью огненными волками пятого уровня наш отряд пережил с большим трудом. Эти твари размером больше кавказской овчарки имели не только большие зубы и когти, но еще выплевывали огненные шары, которые сносили по 30-50 единиц жизни. В общем, не слились мы только потому, что каждый имел по пять эликсиров жизни, по три вульнуса, а Дали еще прихватило и три зелья на ману. В большей степени мы и выжили благодаря ей». С новеньким жезлом и кастом фаерболов каждые две секунды Тина превратилась в настоящий огнемет. Половина волков стали ее жертвой. Одного завалила Крейзи, по одному на счету зомбака и лесоруба, которые пострадали больше всего. Я еще раз оглядел свое потрепанное воинство и произнес. «Значит так, дамы и господа, дальше три здоровые особи-мутанты кошачьей породы седьмого уровня, размером больше льва и черные как ночь». Какой магией они обладают — без понятия. Но, чувствую, мало нам не покажется. А зубки и когти у них значительно больше, чем у волков. Да уж, как вспомнить этих тварей, все передергивает. Тина нервно повела плечами. — Что делать будем, дед? — задал вопрос Паша, а все остальные уставились на меня. — Предлагаю выйти из данжа. Нас уже хорошо потрепали. Да из волков неплохую добычу сняли. Догрузимся орехами и домой качаться. «В это подземелье сунемся, когда десятого уровня достигнем. Оденемся получше и вооружимся. А то можем потерять больше, чем приобретем». «Шкуры волков берем?» Деловито задал вопрос Луис. «За них по 100 золотых обещано». «Думаю, лучше орехи взять. Они легче и не так вонять будут. А с волков и двенадцати камней хватит. Это минимум 1200 золотых кружочков». Вставила свое слово Ева. «Значит, уходим. Все согласны». Задал я вопрос и обвел взглядом членов команды. Увидев утвердительные кивки, скомандовал. «Крейзи, Замбак, в головной дозор. Я и Дали, в гарде Паша и Ева контролируют стороны. Тут и из стен могут мобы вылезти». И это были не пустые слова. Гора, где располагался Данж, была небольшой, а мы уже прошли большую пещеру, которую можно было назвать предбанником или прихожей. За ней был большой зал, в котором мы встретили волков. После него был длинный туннель, и за поворотом до которого мы дошли вновь большая пещера с какими-то мутантами кошачьей породы. А что дальше, неизвестно. Но даже эти помещения раза в три превышали по размерам основания горы. Значит, это было какое-то искусственное подпространство. Другого объяснения у меня не было. Наш авангард, пройдя туннель, вошел в зал, где мы разобрались с волками. И в этот момент... Я услышал сдавленные всхлептины, чья очередь была идти и спиной назад. Я резко развернулся, и кровь в моих жилах застыла. На нас огромными скачками мчались эти исчадия ночи, сверкая глазами. Выходя из ступора, вскинув арбалет к плечу и поймав в прицел цель, нажал на спуск. Толчок плечо, вижу, как болт впивается в грудь передней кошки, даже не заставив ее сбиться с ритма. Шкала жизни у нее снижается где-то на пятую часть или даже меньше. Следом за болтом в морду твари прилетает фаербол от Тины. Это заставило кошку споткнуться. Две секунды — и новый огненный шар попадает в грудь зверя. Шкала твари просела на две трети. И тут этот мутант раскрыл пасть из нее вместе с ревом. Вылетел огненный шар размером значительно больше, чем был у волков. Скорость его также была выше. Как результат, Дали даже не успела среагировать, как фаербол разворотил ее грудь, а иконка пропала из пати. В этот момент заревел зверь, который скакал правее головной твари, и я увидел, как в мою сторону стремился огненный снаряд. Рывком сместился левее, но полностью увернуться не успел. Шар зацепил правое плечо, заставив заорать от боли, и развернулся на 90 градусов. С трудом перехватил арбалет в левую руку и повернулся назад. Перед глазами мелькнула здоровенная когтистая лапа. Удар и темнота.